Глава двадцать седьмая. Лютый. Соня держалась молодцом. гордо. Даже взгляда жалостного или печального себе в его сторону не позволила. За это Лютый даже зауважал мелкую. Не каждый в таком возрасте способен быстро отпустить ситуацию. Это неприятно царапало изнутри. Но всё было правильно. Возможно, будь девчонка чуть постарше, он её не отпустил бы, оставил себе, если бы встретил в прошлой жизни. Сейчас, после Эллы, нет. Не потому, что он любил эту женщину, а потому, что не хотел подвергать опасности Соню. Не хотел для неё участи, Эллы. «Останься она с ним, и сразу станет одним из слабых мест» и он просто искалечит ей жизнь, как когда-то это произошло с бывшей. Лучше пусть возвращается в свою жизнь с институтом и беспечной студенческой жизнью. Лютый провожает машину взглядом с непонятной тяжестью на сердце. Как только Соня с Лесей уезжают, он сам направляется к припаркованному рядом авто. «Поехали. Надо поболтать с теми молодцами». Дорога занимает всего 20 минут. Чужие тачки остались брошенными ещё на подъезде к Михайловскому, а вот парней его люди уже перевезли в ближайший дом, где жили сами всё это время. Разузнать, чьи они, откуда и зачем их вообще сюда послали, сейчас первостепенная задача. Хотя в целом понятно, зачем. Но насколько серьёзными были намерения? Просто выкрасть Лесю или... Если пушки взяли, то уже убить. А От этой мысли в венах буквально закипает кровь. Если так, то эти уроды поплатятся по полной. И допрашивать он их будет лично. Но размять кулаки у Лютова не получается. Едва он выходит из машины, как телефон оживает. Он поднимает трубку без промедления. Привет, Лютый. В свойственной манере С лёгким смешком приветствует Серов. Лютый на автомате крепко сжимает смартфон в руке до тихого хруста пластика. «И тебе не хворать!» — цедит он сквозь зубы. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что ты меня ищешь. Причём очень упорно». «Ищу. Есть один разговор. Думаю, ты понимаешь, о чём я». «Ну как не понять, когда почти все гудят о том, что тебя решили подчистую слить вместе с дочерью?» Хохотнул мужчина. «Так что да, давай встретимся и потолкуем». «Давай потолкуем». Снова сухо произносит лютый, сжимая свободную ладонь в кулак с такой силой, что пальцы белеют. «Отлично, я как раз в твоих краях». Так что давай увидимся через час в тихой гавани. Знаешь местечко на берегу реки?» «Найду», — отвечает рвано-лютый, а сам не может перестать думать о том, какое же чудесное место для встречи подобрал Серов. Потому что если только подтвердится, что тот угрожал его дочери, он утопит его собственноручно прямо в этом чертовом тихом местечке. «Тогда жду». Лютый сбрасывает звонок и невидящим взглядом смотрит вдаль. «Что случилось?» Тут же обеспокоенно интересуется Палой. «Серов звонил». Мужчина присвистывает и на всякий случай уточняет. «Сам?» «Как видишь. Сейчас поеду навстречу». «Погоди, Лютый. Тебе не кажется это...» подозрительным что если это ловушка мы его найти не могли все это время а тут он внезапно объявляется и сам встречу назначает тут что-то нечисто думаешь я сам этого не понимаю раздраженно огрызается лютый и сухо командует кто тут вооружен Все босс тогда трое едут со мной Лютый давай мы все поедем как есть Он тебя сам пригласил, даже место назначил. Неспроста это. Резонно замечает Палый. «Делай, как сказано. Бери троих лучших и в машину». Приказывает он и быстрым шагом направляется к машине. Эта встреча должна всё прояснить. И если окажется, что всё это время Серов пытается похитить его дочь, то она точно станет последней. Для самого Серова. «Соня!» «Всё нормально?» Голос Бритова вырывает из невесёлых раздумий. И я потеряно вскидываю голову. Вижу, что он смотрит на меня через зеркало заднего вида и... вымученно улыбаюсь. «Просто залезь, переживаю Говорю я частично правду». «Да?» С сомнением уточняет мужчина. «Угу. «Ты с нашей последней встречи как-то похудела, что ли? Осунулась?» «Да? Я и не заметила?» «Ага. Ещё как-то повзрослела, что ли. Такая печальная. Совсем не похожа на ту девчонку, что от меня яростно отбивалась». Неловко шутит он. «Ну, прости», — хмыкаю невесело. «Всё устаканится, девочка. Поверь мне». Чего человек только не может пережить. Уже без полушутливого тона говорит он. «Всё может». «Всё», — кивает Брит и серьёзно, не заметив иронии в моём голосе. «Лютый пережил смерть жены. Я — смерть ребёнка. Каждый рано или поздно проходит через такие потери». «Ты что?» Ошарашенно переспрашиваю я. «Ага», — спокойно подтверждает Бритый и поясняет. «Остановка сердца. Врачи сказали, у младенцев такое случается. Представляешь, просто раз — и всё. Ты уложил малыша спать, а утром — всё». Я молчу. Горло сдавливает спазм, и я неосознанно кладу ладонь на маленькую ручку Леси. «Знаешь», — продолжает мужчина, — «я с тех пор считаю, что человек всё способен пережить. Надо только время. Да, рана всё равно останется. Она не заживёт никогда. Но ты живёшь дальше. Сначала на автомате, по инерции. На жизнь уже смотришь совсем по-другому. Циничнее, что ли, становишься. Но живёшь. У некоторых не получается, да?» Слишком сильное горе, слишком они в него погружаются. Я таких людей не осуждаю. Когда ты не хочешь просыпаться по утрам и не можешь перестать думать о том, за что это тебе, то хочется уйти следом за тем, кого любишь. «В общем, я не философ», — смущенно улыбается он. «Просто хочу сказать, что если все живы, то остальные невзгоды точно легко можно пережить». Я киваю, но скорее не ему, а самой себе. Наверное, Бритый прав. И во многом. Ведь главное, что всё дома хорошо. Мама и брат с сестрёнкой живы и здоровы. Леся тоже в порядке и не болеет. Ещё немного, и мы снова будем в безопасности. А остальное как-нибудь наладится. «Спасибо», — тихо говорю я. Мужчина улыбается мне на мгновение отвлекаясь от дороги. «Рад, что ты хоть не такой грустный стала. Тут, кстати, лютый телефон тебе просил передать. На экстренный случай. Сейчас». Бритый быстро отыскивает в кармане брюк уже знакомый мне смартфон, передаёт его мне и весело подмигивает. Я прячу его в боковой карман свободных брюк. улыбаясь ему в ответ, и эта улыбка застывает на губах, как приклеенная когда я перевожу взгляд на лобовое стекло. Прямо на нас, целенаправленно свернув со своей полосы, несётся машина тёмно-красного цвета. «Бритый!» — кричу я не своим голосом. Секунда, я отстёгиваюсь и закрываю с собой Лесю, и в этот момент под оглушительный скрежет металла и звон «Мы влетаем в отбойник». Унедорожник разворачивает на дороге. Со всего размаха боком он снова ударяет в ограждение. Больно ударяюсь головой и на короткое мгновение теряю сознание. Прихожу в себя почти сразу, но из-за боли и шока теряю ориентацию в пространстве. Перед глазами всё плывёт. Качаясь, приподнимаюсь на руках. Откуда-то издалека слышится приглушённый плач Леси. Но мне никак не удаётся сфокусировать взгляд на её испуганном личике. Кровь пульсирует в ушах, и урывками возвращаются звуки. Они то отдаляются, то резко становятся объёмными вновь и ещё сильнее ударяя по голове. Дверь распахивается, и в лицо ударяет яркий свет. Я зажмуриваюсь и поспешно опускаю голову вниз. Настолько сильно он режет глаза. Сначала мне кажется, что это бритый, но голос был совершенно незнакомым. «Живые!» Я только открываю рот, чтобы просипеть ответ, но совсем рядом хрустит стеклянная крошка, и другой мужчина произносит. «Живые!» — эта идиотка отцепилась в последний момент. «Её тоже с собой брать?» «Сказали, да». «Чего стоишь тогда? Мешок этой на голову натягивай!» Стремительно вскидываюсь и пытаюсь занять более удобное положение, чтобы можно было дать хоть какой-то отпор. Но от резкого движения голову простреливает боли перед глазами всё мутнеет. Один из нападавших без труда вытаскивает меня из машины. Я пытаюсь хоть за что-нибудь ухватиться, но царапаю ладони об осколке стекла. «Не трогайте! Не трогайте Лесю!» Хреплю я умоляюще, когда слышу, как её плач становится громче. «Заткнись!» — садит мужчина. После удара и аварии у меня нет сил отбиваться. Меня едва хватает, чтобы просто держать равновесие, поэтому он без труда сначала сковывает мне за спиной руки в наручники, а потом накидывает на голову мешок. «Пожалуйста!» Сознание медленно уплывает снова, и я только ощущаю, что теряю точку опоры и лечу куда-то вниз. Тошнотворное чувство падения куда-то в тёмный провал продолжается бесконечно. В этом кошмаре я слышу только один звук — надрывный плач Леси. Он удерживает разум на грани реальности, не давая сознанию окончательно уплыть. А потом прерывается.